Глава 62. Новый Орлеан, штат Луизиана. Воскресенье, 11 июля 2021 года. Когда что-то случается, все происходит очень быстро. Месяцы неопределенности сменились действием. Годы планирования изменились в последнюю минуту. У него было лишь маленькое окно, чтобы успеть упаковать вещи и отправиться в путь. Все зависело от этого момента. Не было времени на раздумья, не было времени спланировать, не было времени воспользоваться логикой или критическим мышлением, чтобы удостовериться, что все сработает. Либо сработает, либо нет. Но оставаться на месте и прятаться в коттедже больше не вариант. Федералы вышли на охоту и подобрались ближе, чем когда-либо. Сейчас или никогда. Заправившись дюжиной энергетиков, он ехал сквозь ночь. Ему хотелось увеличить скорость и гнать, оставляя километры позади, но нельзя было нарываться на штраф. Он ехал в средней полосе и устанавливал круиз-контроль точно на предельной скорости, разрешенной в каждом из штатов, через которые проезжал. В пять утра он, наконец, добрался до Нового Орлеана. Удачно получилось. Приедь он раньше, пришлось бы ждать слишком долго. Чуть позже и времени осталось бы впритык. Он бросил машину на стоянке Таргета примерно в полутора километрах от терминала. Ноги затекли от езды, ведь он останавливался только, чтобы сходить в туалет. Добравшись до терминала Джулия-Стрит-Круиз, он подошёл к ограждению и стал смотреть на Мексиканский залив. На горизонте как раз начал разгораться восход. Светлеющее небо и оранжевый отцвет океана Наполнили его надеждой, что скоро он будет свободен, что, может быть, вероятно, это сработает. Боже, он надеялся. Клэр знает, что делает.